А потом, как писали немецкие философы, мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера. По планам Шлиффена, первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная германии Но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. Геройство Бельгии, писал Бехтерев, выше всякой меры. так как это движение души всего народа, а не одной лишь его армии. Армия отступала, а народ достался кайзеру на растерзание. Прекрасные древние города уничтожались, самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть. Случалось, что солдаты сами предупреждали жителей. «Убегайте от нас, мы будем уничтожать всех!» Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром, а роженицам сам король подносил праздничные пироги. Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, и Лувен дышали довольством брабанской роскоши, нарядным людям, оживлением бульваров. Репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит. Хлебная, мясная, булочная, сливочная, переулок сочной печенки или жареной курицы. Живопись Джеффа Ламбо давно затмила тучных красавиц полотеной Йорданса, и могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных хорди. Все это разом исчезло. Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанты, Намюра, Там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающую в развалинах Германия, слала похоронные команды, чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской военщины. Мы прибыли. Нас обредили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок, Каждому выдали по номерной бляхе с указанием «Похоронная команда», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Пимаха, не было. В основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами. «Я удивлялся, что нашу группу сопровождали не конвоиры». а немецкий инженер с заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Нюрдекур, родину панкаре Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы прямо на его бабушек и дедушек. Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения. Он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви. Мне запомнилась убитая девочка, на грудь которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с размозженным черепом.